Глава 50. -я. «Хорошо», — суровым видом заговорила Мэгги. «Пора голосовать. Кто за то, чтобы ветряную станцию поставили там, где задумано, поднимите руки». Вверх взлетела рука мистера Маттисона. Флора мельком подумала, не вложил ли он деньги в прибрежную ветряную электростанцию. Потом Элспит Гранж, преподобный. «Преподобный», — чуть было не воскликнула Флора. Но он хотя бы выглядел немного смущенным. Все замерли. Еще одна рука, и они проиграли. Флора посмотрела на отца, отчаянно раскрасневшегося. Конечно, он имел сейчас шанс проголосовать против человека, ворвавшегося в его жизнь, купившего его ферму, уведшего его сына. Он не мог смотреть на Колтона. Лора поняла, что отцу сейчас очень тяжело. Но он не стал поднимать руку. Сердце Флоры чуть не разорвалось от любви к нему. «А кто против?» Первой медленно поднялась рука Эко, потом очнулась миссис Кеннеди, и Флора радостно стиснула кулаки. Грегор, конечно, тоже был за из солидарности с Эком. Флора и Колтон переглянулись. Теперь все зависело от Мэгги. Достаточно ли они поработали? Они чуть придвинулись друг к другу. «Черт, да это интереснее любого судебного процесса», — пробормотал себе под ноской. Мэгги долго молчала, потом наклонилась вперед. «Мистер Роджерс», — заговорила она, — «на меня произвело впечатление ваше запоздалое, но все же четкое признание нашей коммунным. Я очень надеюсь, что вы продолжите...» Она в упор посмотрела на Флору и та поежилась. «Ваша очевидная любовь к этому острову и всему, что мы здесь имеем, достойна восхищения. А приложенные вами усилия весьма полезны для нас». Колтон встал с благодарным видом. «Большое вам спасибо, миссис!» Она жестом заставила его замолчать. «Именно поэтому я уверена, что вы согласитесь с тем, что новые вложения также не за горами. Они послужат к пользе каждого из местных жителей, временного или постоянного. И, учитывая вашу страстную позицию, я решила не ставить ветряную электростанцию перед скалой». Она замолчала. Колтон и все Маккензи восторженно уставились на нее. И чтобы сохранить для гостей изысканные пейзажи, я предлагаю передвинуть ветряки на три километра к западу. Это не обойдется слишком дорого. И там они будут отлично работать. Все застыли. Колтон выпрямился. Вы хотите сказать, поставить их прямо перед моим домом? Выбор за вами, мистер Роджерс. Скала или дом шотландского пастора? Ныне ваш дом. Это второе наиболее приемлемое расположение. «Бенбик Юлы имеет огромное значение для нашей налоговой базы». Колтон глубоко протяжно вздохнул и окинул взглядом всех сидевших рядом с ним. А потом схватился за голову. «Вы это серьезно?» Лора чуть наклонилась к нему. «Все зависит только от вас, только от вас. Вы можете отказаться». Кай кивнул, соглашаясь с ней. «Ладно, отлично», — проворчал Колтон и посмотрел на Финтона. «А ты что думаешь?» «Я не против». Ответил Финтон. Колтон энергично заморгал, собираясь с мыслями. И что, если ты будешь там жить, они действительно не будут тебе мешать? Если я буду там жить, заливаясь краской, ответил Финтон. Не вряд ли что-то сможет помешать. Опять все умолкли. Колтон повернулся к столу совета. Прекрасно, кивнул он. Просто прекрасно. Мэгги Бьюкинин что-то записала в своем блокноте. «Остались еще какие-то вопросы?» – спросила она.